Врезалось мне же в лицо. Я почувствовал глухой влажный хруст резкую огненную боль, вспыхнувшую в носу. По лицу мгновенно разлилось тепло, и первые темно-алые капли крови упали на пыльную землю под ногами. И эта боль, и металлический вкус во рту, и его торжествующая, перекошенная злобой рожа. Все это слилось в единый бешеный клубок ярости. Я не думал рванул на себя руку, все еще зажатую в его железном захвате, и, воспользовавшись моментом потери им равновесия, со всей дури с плеча ударил свободным кулаком, прямо в самодовольное, ухмыляющееся лицо. Удар пришелся четко в переносицу. Раздался приглушенный мокрый хруст. Федя охнул коротко и резко, его глаза округлились от шока и внезапной жгучей боли, и он разжал локоть, выпуская мою руку. А я уже с глухим звериным ревом налетел на него, вцепился пальцами в грубую ткань его рубахи, и мы, сплетясь с грохотом, повалились на пыльную, утоптанную землю. Техника? Ее не было и в помине. Были только грубые силы и одно простое желание — причинить боль. Мы катались по земле и друг друга кулаками, хрипели, легались, поднимая облако пыли. Я чувствовал, как его удары приходятся по ребрам, по плечу, по спине. Но боль была приглушенной, далекой, будто доносилась из другой комнаты. Я отвечал тем же, бил, куда попало, бок по почкам, по спине, пытался достать голову. «Бей его, Федь!» — донесся чей-то неуверенный возглас. «Давай! Надавай ему!» «Да заткнитесь вы!» Просипел я, не разбирая, кому это адресовано. Краем глаза видел, как четверо его подручных замерли в полном ступоре. Они не ожидали такого поворота, ждали быстрой красивой расправы унизительного избиения, а не этой грязной, животной, отчаянной борьбы на равных. И теперь никто не решался влезть. Они просто стояли, подбадривая своего лидера словами. «Ах ты, тварь!» — выдохнул Федя, устав драться молча. Его лицо было багровым от напряжения, он пытался придушить меня, перекатившись сверху, но я вывернулся, его пальцы лишь скользнули по моей шее, оставив царапины. «Я тебя сейчас костей не сверешь!» «Сам тварь!» — вырвалось у меня, и я всадил ему коленом в живот. Он тяжело ахнул, но не отпустил. Один из его ударов, пробив мою защиту, все же дошел до цели. Звонко с хрустом ударив по уху. «Думал, мамка тебя защитит!» прохрипел он. Его дыхание было горячим и прерывистым прямо в мое лицо. «Думал, она поможет! Она тебя в гробу видела! Ты для нее хуже скотины!» «Молчи!» — рявкнул я, пытаясь достать его голову. Но он дернулся, и мой кулак угодил ему в плечо. «Будешь помнить, чье место у помойки!» Он плюнул и слюна с кровью брызнул мне на щеку. «Будешь ползать, как и полагается, чучеву А потом, почти задохнувшись от злости, он выкрикнул то, что, видимо, копилось в нем давно. «Ты думал, тебя из милости взяли, потому что ты был таким э, хорошеньким?» прохрипел он с искаженным злобой и болью лицом. «Деньги им заплатили за то, чтоб тебя отброс, к себе забрали, иначе ты сгнил в своем детдоме!» Его слова врезались больнее любого кулака. Я замер, и в эту секунду он воспользовался моим оцепенением, перекатился и тяжело уселся мне на грудь, придавив всей массой. Воздух силой вышел из легких. «Деньги!» — вырвалось у меня, пока он взносил руку для нового удара. В голове все крутилось, обрывки мысли не складывались в картину. Я понимал, что много не знаю, но кое-что было очевидно даже мне. Дед дома не платят, чтобы из них забрали детей. Значит, значит, это мои настоящие родители заплатили за то, чтобы меня взяли. Я всегда думал, что они умерли. Тетя Катя так говорила, а я не пытался уточнять, так как понимал, что не было смысла. А оказывается, вместо того, чтобы вырастить меня самим, ведь у них, очевидно, были деньги, они отдали меня. Или, скорее, отдали деньги, а меня довеском. А тетя Катя, она взяла деньги. Получила плату за то, чтобы дать мне кров. И все эти годы она смотрела на меня и видела не сына, и даже не человека, а кучу денег». «Что? Вдивлен?» – сипел он сверху. «Тебя не из жалости взяли?» Не из доброты душевной. Ты чучела! Шок сменился чем-то холодным и густым, как смола. Оно поднялось из самой глубины, заполнило грудь, горло. Ярость, которую я копил годами, на которую у меня не было прав, потому что якобы должен был благодарен за крышу над головой, вырвалась наружу. Она была направлена на всех, на тех неизвестных, кто меня бросил, и на этих, кто взял и все эти годы пользовался как бесплатной рабочей силой. «Молчи!» — прохрипел я, но он и не слушал, и продолжал выплевывать оскорбления. Я не слышал уже его издевок. Не чувствовал ударов, которые он наносил по ребрам, по лицу. Во мне что-то щелкнуло, будто лопнула туго натянутая струна. Рванулся, не пытаясь сбросить его обычным способом, а просто собрав всю силу, что копилось и раскалялось в животе. Мое тело взорвалось изнутри. Перекатился с такой неожиданной мощью, что он с глухим стуком, потеряв равновесие, свалился с меня на землю, ударившись головой. И теперь я был сверху и обрушил на его лицо град ударов. Правый, левый, снова и снова. Я не видел его, черт, только размытое пятно крови, синяков и ненависти. «Заткнись!» — рычал я, и мой голос был чужим, низким и хриплым. «Заткнись, наконец!» Он сначала пытался отбиваться, выставлял блоки, но мои кулаки пробивали его защиту. Потом он просто заградился согнутыми руками прикрывая голову, и я бил по ним, по предплечьям, по плечам, чувствуя, как его сопротивление ослабевает, пока снова не прорвался сквозь них к лицу. «Хватит!» — вдруг взвыл он, и в его голосе не было прежней злобы, только животный страх и боль. «Отстань! Сдаюсь! Слышишь, я сдаюсь!» Я занес руку для очередного удара. Кулак дрожал в воздухе и замер. Его ребята стояли в стороне, бледные, с раскрытыми ртами Но не двигались с места, они видели, что случилось с их лидером И не хотели той же участи Я шел по деревне, не видя ничего вокруг Глаза застыли, уставившись в одну точку перед собой Кровь засохла, коркой на лице, стягивая кожу Рубаха была порвана в клочья и вся в пыли, в перемешку с темными пятнами. Ярость холодная и тяжелая, как булыжник в груди, вела меня вперед. Я прошел прямо через двор. Тетя Катя копалась на грядке с зеленью у крыльца, ко мне спиной. Она обернулась на мой тяжелый топот. И ее лицо снова исказилось в привычном мгновенном раздражении от моего вида. Но потом что-то в моих глазах, в осанке... Составила ее замереть Она медленно выпрямилась Опираясь на тяпку, как на посох «Что я с тобой опять? Подрался?» Начала она И голос сорвался на высокой, визгливой ноте «Совсем от рук отбился!» «Кто заплатил тебе, чтобы ты забрала меня из детдома?» Перебил я, не дав договорить Ее глаза округлились, будто она увидела привидение Затем губы плотно до белизны сжались. «Что? Что за чушь ты несешь? С луны свалился! Иди умойся чумазой! Не позорься перед соседями!» «Кто заплатил?» — повторил, сделав шаг вперед. Я не кричал, не жестикулировал, но, видимо, что-то в моей застывшей позе во взгляде заставило ее инстинктивно отступить на полшага споткнувшейся грядку. Это не твоего ума умотела. Ее голос снова сорвался. В нем появилась трещина. Какие деньги? Марш отсюда, пока хуши не надрала. Я никуда не уйду, сказал я тихо. И не отстану, пока не узнаю, кто заплатил. Мы стояли друг напротив друга. Посреди огорода, в звенящей тишине, нарушаемые только квохтаньем кур. Она смотрела на мою избитой измазанное кровью и пылью, но упрямое лицо, на кулаки И должно быть впервые за все эти годы видела не безропотного работника, не чучело а человека И этот человек был опасен Ее сопротивление стало выдыхаться Плечи опустились, и она вдруг показалась старше и куда более усталой «Дурак ты!» — выдохнула она С внезапной неподдельной усталостью Бросая тряпку на землю Ну ладно Ладно Сидишь тут на шее Кормим тебя поем А ты еще правда какой ты требуешь Она тяжело вздохнула Глядя куда-то поверх моей головы На линию леса Я не знаю кто не мне не лица знаю только что Принес тебя в детдом Тебе год с небольшим был Какой-то старик Оставил тебя и Сумму Внушительную Сказал, чтоб тебя пристроили в хорошую, спокойную семью И половин денег той семье Она помолчала, собираясь с мыслями Перетирая в пальцах комок земли А директор того детдома Север двоюродный дядя Он рассудил, пусть деньги эти лучше в семье останутся Чем уйдут куда-то на сторону Вот сообщил нам, у тебя и забрали А на те деньги... Она махнула рукой Указывая на крепкий дом и ухоженный участок. Старый разваливающийся дом продали. Этот купили. Да лавку открыли, чтобы все дел было. Все, больше я ничего не знаю. Доволен теперь, успокоился? Я какое-то время молча переваривал ее слова. Стоя посреди огорода. Старик неизвестный. Деньги. Все это было туманно. И ничего по-настоящему не объясняла, но давала хоть какую-то точку опоры в том болоте незнания, где я прозябал все эти годы. «А номер детдома?» — спросил, цепляя за эту нить. «Какой был номер?» «Седьмой», — почти бездумно ответила она, все еще глядя куда-то в сторону, в прошлое. Но его несколько лет назад снесли. мне Здание совсем ветхое было. крыш текла. Детдом объединили с каким-то другим. Я не в курсе, с каким именно. Седьмой. Значит, хоть какая-то точка отчета есть. Ярость понемногу отступила с меня, с тяжелым холодным осознанием, оседающим на дно. Я вздохнул, смотря на ее уставшее недовольное лицо, на морщины у глаз прорезанные годами упреков и тяжелого труда. «Спасибо», — сказал тихо, и это было искренне, пусть и горько, что взяли и вырастили. Она фыркнула, отводя взгляд, но ничего не ответила, лишь провела рукой по переднику. «Я и дальше буду помогать, но я хочу обещание». «Чего еще?» Она посмотрела на меня с подозрением, будто ожидая нового требования. Когда я решу поехать в город, когда решу найти тот детдом или старика, ты не станешь меня останавливать и поможешь деньгами, на дорогу и на первое время. Она долго смотрела на меня, оценивая. Я видел, как в ее глазах борется привычная жадность, нежелание что-то отдавать, И новое тревожное понимание, что держать меня силой, упреками и чувством долга она больше не сможет. Вздохнув с обреченностью, она коротко и резко кивнула. — Ладно уж, только смотри, чтоб все было по-хорошему, без скандалов, и не афишируй это. — Без скандалов, — согласился я. Тихо. Тут ее взгляд снова сфокусировался на моем лице, — на разбитом, распухшем носе, ссадинах на щеках и наверняка начинающих проступать в синевой в синяках под глазами. «Так что это с тобой был-то?» — спросила она, и в голосе, прорываясь сквозь усталость, звучало обычное раздражение. «На кого ты напоролся?» Я вытер тыльной стороной ладони подбородок, смазав запекшуюся кровь. «На Федю!» «Просто сказал, не опуская глаз. Я его побил». Ее глаза снова округлились, но на этот раз в них было чистое изумление. Она даже рот приоткрыла. «Ты? Федю?» – переспросила она, и голос дрогнул стал выше. «Но он же... он же у сотника, четыре год занимается с, с духом, а, а ты... ты же...» Ночью я пробрался в лес, и опять два горшка были наполнены до краев. Берлога снова поддалась только после упорной концентрации, и я с трудом протиснулся в знакомую щель мимо туши волка. Звездный сидел в своей обычной позе на шкурах, неподвижный, как изваяние. Его глаза были закрыты, дыхание ровное и медленное, почти незаметное. Я поставил горшки рядом с ним, но вместо того, чтобы сразу уйти, Опустился на корточки у входа Спиной к прохладной влажной земляной стене Тишина в пещере была густой, давящей Я сегодня Федю побил Начал без предисловий, глядя в темноту перед собой На отблеске пламени от лучины Брат своего И узнал кое-что Оказывается, мои родители сдали меня в детдом И даже заплатили, чтобы меня взяли Ответ не последовал Только тихое потрескивание горящей лучины, которую я воткнул в земляной пол. Но молчание Звездного не было враждебным. Оно было нейтральным. Как слушающая стена. И мне вдруг страшно захотелось этой стене все выложить. Вывалить тот ком грязи и обид, что копился годами. Рассказал про драку, про то, как Федя и его шайка подловили меня в переулке. Он говорил, я замолчал, подбирая слова, которые жгли изнутри. Говорил, что я чучело, что мое место на помойке, что я не должен высовываться. Потом сказал, что мать его, тетя Катя, смотрит на меня и видит хуже скотины. А потом, потом он сказал, что им заплатили за то, чтобы они меня забрали, чтобы от меня избавиться. Рассказал про разговор с теткой Катей, про седьмой детдом. Про неизвестного старика, про деньги На которые купили этот дом И открыли лавку Слова лились сами, сбивчиво, путана Я говорил о ярости, которая вскипела Тогда в переулке И о странном спокойствии, что наступило после Когда я уже шел домой Постепенно сам, не заметив Как, я перешел на другое На то, как тело слушается теперь На жар в животе, который стал Вдвое сильнее после пятой позы Сегодня даже не думал Просто увернулся И получилось А потом бил его И он сдался Раньше я и мечтать не мог А сейчас Сейчас я чувствую, что могу больше Что это сила Она настоящая Я говорил и говорил О том, как тетя Катя вечно ворчит Но сегодня смотрел на меня по-другому С изумлением, почти со страхом О дяде Севе, который вечно пропадает в лавке Или за картами И словно не замечает, что происходит в доме запахи запахе свежеиспеченного хлеба из печки и о том, как тяжело таскать полные ведра воды из колодца для субботней бани. «Я описывал свой день, свою жизнь, все эти мелкие привычные детали, которые вдруг сегодня показались мне такими далекими и чужими», говорил, наверное, больше часа, пока, наконец, голос не начал сипнуть и садиться, а мысли не стали путаться и накладываться друг на друга. Я спохватился, посмотрел на неподвижную фигуру Звездного. Он не шелохнулся, будто и не слышал ни слова. «Прости», — пробормотал, вставая и отряхивая штаны от прилипшей земли. «Отвлек тебя». Ах, «Спасибо, что выслушал». Я потушил лучину и встал, намереваясь уйти. Спустился на дно пещеры, добрался до входа в яму. Никого не слушай, донеслось сзади Ты не мусор и не чучело Ты настоящий боец Широко улыбнувшись от разлившегося в груди тепла Не того, что приходило от духа А какого-то более мягкого и немного более приятного Я выбрался наружу, так и не сказав ни слова Следующая неделя пролетела в размеренном почти мирном ритме Словно кто-то подкрутил ход времени Я работал с самого рассвета, пока последний розовый отблеск не таял за лесом И тетя Катя уже не просто давала задания А как бы испытывала меня, поручая то одно, то другое Потливо наблюдая за скоростью Справиться с полем брюквы к полудню получилось Перекрыть ту часть крыши на амбаре, что протекала уже второй год, сделал за день. Каждый раз я укладывался быстрее, чем она ожидала, и каждый раз она лишь хмыкала, пряча удивление. И искала мне новое дело. После обеда в самую жару, когда деревня замирала, я находил укромный уголок, заброшенный сарай за баней, или глухой, заросший лопухами угол огорода у самого чистокола, и там отрабатывал позы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Переход стал таким же естественным, как вдох и выдох. Тело само знало путь, мышцы тянулись без сопротивления. А вчерашней ночью, на залитой холодным лунным светом поляне, мне впервые удалось, шатко, с трудом удерживая баланс, перейти от пятой позы к шестой. Это было похоже на попытку вывернуть все свои суставы, но я сделал это. Жар в животе отозвался, немедленно снова усилился, разлившись по жилам густым тягучим теплом. Хотя не так взрывно, как в прошлый раз. Теперь внутри меня пульсировал уже не комочек, а плотный сгусток живой, теплой энергии размером с кулак. Каждую ночь, как тень, я пробирался в берлогу, ставил перед звездным горшочки с едой. Теперь я приносил большее и разнообразнее, так как мог без лишних вопросов и упреков наедаться дома. А также успевал иногда бывать в столовой ополчения Где меня уже знали как парнишку, который помогает с уборкой Садился на корточки у входа, спиной к прохладной земле И начинал говорить Это стало ритуалом Я рассказывал о прошедшем дне, вываливая все, как из дырявого мешка О том, что Федя сегодня при виде меня на площади аж споткнулся, отвернулся и быстро ушел, будто я прокаженный А уши у него красные были. О том, что Фая начинает на меня странно смотреть. Без прежней холодности. Но я не могу понять, о чем она думает. О том, что дядя Катя перестала кричать. Она все так же ворчала, бормотала под нос. Но ворчание это стало каким-то привычным. Без прежней едкой злобы. Да она даже спросила, не хочу ли я новую рубаху. Удивился вслух. Говорит, старая... Какая-то вся в заплатках Никогда такого не было В доме В доме впервые за много лет стало тихо не мирно нет А именно тихо, как после долгой бури Звездный молча слушал Сидя в своей каменной позе Лишь слабый свет пламени Дрожал на его неподвижном лице Он никогда не перебивал А потом, когда я выдыхался и замолкал Повиснув в тишине Он мог бросить короткую Обезличенную фразу Точную и холодную Как отточенный клинок Страх Это реакция животного и на явную угрозу Сказал он однажды И его голос был сухим, лишенным темпы Уважение Это расчет разума на потенциальное Не путай эти стимулы Первое пройдет, когда угроза исчезнет Второе останется Или в другую ночь когда я жаром рассказывал, как легко теперь дается работа и как я ждал одобрения тети Кати, когда приходил сообщать о завершении работы. Сила дается не для того, чтобы доказывать ее наличие каждому встречному. Она дается, чтобы отпала сама необходимость что-либо доказывать. Тратить энергию на демонстрацию. Признак слабости, а не силы. Его слова были сухими и колючими. В них не было ни капли утешения или одобрения, зато была какая-то странная жестокая правда. Они и застревали в голове, заставляли думать, переворачивать все мировосприятие с ног на голову. И вот сегодня днем, забивая последний гвоздь в починенный забор на участке у школы, я увидел, как по пыльной главной улице движется группа городских в своих красных мундирах. Они шли не строем, не как солдаты, а в развалочку, усталый, растянутой гусеницей. Их лица, заросшие щетиной, выражали одно – неизбывную скуку и желание поскорее оказаться где угодно, только не здесь. Никакой тревоги, никакой спешки, никаких озабоченных лиц. Обычная рутина конца командировки. Они уезжали, ничего не найдя. Ночью я пробирался в берлогу с легким сердцем. Воздух в лесу казался чище и свежее, будто его вымыл долгий дождь. А редкие прорехи в кронах звезды светили ярче и бесстрашнее. Даже привычный путь показался короче. Я сконцентрировался на входе, почувствовал знакомое упругое сопротивление и протиснулся в прохладную, пахнущую сырой землей дымкой темноту. Поставил два полных горшка с едой рядом с неподвижной фигурой звездного. Городские ушли, выпылил я сразу, не дожидаясь его молчаливых вопросов. Сегодня погрузились и уехали. Все до одного. Ни с чем. Лес обыскали вдоль и поперек, но, видимо, ничего не нашли. Звездный, сидевший в своей каменной медитативной позе, медленно открыл глаза. В их глубине, отражающей мерцание моей, лучи и намелькнуло что-то острое, быстрое и безраздельно удовлетворенное. Наконец-то! Надоели, как назойливые мухи, жужжащие под духом. Тупое методичное топтание — худший способ что-либо найти. Он помолчал, его взгляд, тяжелый, изучающий, скользнул по моему лицу. Но и мои дела от этого лучше не становятся. Мне нужен еще месяц, как минимум, чтобы восстановить хоть толику того, что было, чтобы привести систему... В относительный порядок. И все это время тебе придется продолжать выполнять свою часть договора. Кормить, поить и обеспечивать тишину. Я не против. Тут же без раздумий ответил. Я рад, что встретил тебя. И это была чистая правда. За эти недели наши односторонние, а затем и сухие беседы стали чем-то важным, необходимой отдушиной. Он был единственным существом, кому я мог выговорить все, что копилось внутри, не боясь насмешки или упрека. А его колкие советы помогали расставить в голове все по полочкам. Я начал к нему прикипать, к этому грубому, молчаливому, невероятно могучему существу из мира, о котором я мог только догадываться. Он отвел взгляд, его длинные тонкие пальцы слегка пошевелились на коленях. Будто перебирая невидимые нити В этом движении была тень какого-то странного беспокойства Даже смущения Но слов он не нашел Или не захотел их произносить А через три дня, когда я снова принес еду На этот раз это была густая похлебка С крупой и остатки жареной рыбы И начал свой очередной монолог о том, как пришлось выравнивать покосившуюся калитку у соседей Он неожиданно прервал меня Его голос прозвучал в полумраке пещеры низко и ровно, безо всякого вступления. «А как продвигается твоя практика? Позы? Сколько освоил?» Я оживился, отложив в сторону пустой горшочек. Шестую из восьми удалось закрепить. Вчера получилось сделать переход эм, от пятой к шестой три раза подряд, хотя и с трудом. Думаю, еще через пару месяцев и до восьмой, заключительной доберусь. «Потом можно будет начинать сбор по-настоящему, да?» Он покачал головой, и в этом медленном уверенном движении была ледяная ясность. «Через месяц, когда восстановлю достаточно сил, чтобы отсюда выбраться, я уйду. Сразу. Мне здесь, в этой... глуши, больше нечего делать. Моя задача — выжить и уйти. Чем дольше я тут, тем опаснее, в том числе и для тебя». Так что, если ты хочешь получить от меня что-то еще, помимо этой книжонки... Он кивнул в сторону моей груди, где я носил завернутую в тряпицу книжечку. Если хочешь, чтобы я что-то показал или объяснил, ускоряйся. Мое настроение, такое приподнятое, минуту назад резко рухнуло, словно сорвавшись с обрыва. Я не могу быстрее. В голосе прорвалась давно забытая нота отчаяния. Каждая новая поза требует у ему еды, сил, времени на восстановление. чай так ем за троих. Тетя Катя уже косо смотрит, бормочет что-то про обжору. Больше она готовить не станет, это точно. А воровать целыми днями, чтобы прокормить и себя, и тренировки, рано или поздно заметят. Не могу я. Звездный помолчал, его взгляд медленно скользнул по стенам пещеры. По низкому потолку, будто заново оценивая размеры и возможности этого укрытия. Потом он перевел его на меня. Тогда нам нужно использовать доступный ресурс эффективнее. Притащи сюда тушу того волка, которого задушил. ту что у входа в яме. Я кивнул, развернулся и полез обратно через узкую яму, ощущая скользкую глину под пальцами. Тело волка, пролежавшее на прохладной, плотной земле, уже дней семнадцать было не просто тяжелым, оно стало одеревеневшим, негнущимся монолитом. Нечеловеческой, все сокрушающие силы, что звездный влил в меня тогда, в первую ночь давно не было. Но я уперся ногами, скользкие стенки ямы, сгреб пальцами жесткую свалявшуюся шерсть и потянул на себя, задействовав спину и ноги. Мышцы ответили резким жгучим напряжением, и я тут же почувствовал, как знакомый плотный жар в глубине живота отозвался направленной волной, которая прилила к рукам, к плечам. Это было трудно. Под крупными каплями выступил на лбу и залил глаза, дыхание стало хриплым, но туша с противным чавкающим звуком оторвалась от земли и, описав короткую дугу, с глухим влажным стуком свалилась вниз в пещеру сотрясая пол. Спустившись следом, отряхивая с рук грязь и шерсть, я попытался оттащить ее подальше от входа, в глубь пещеры. Но это было бесполезно. Мускулы дрожали от перегрузки. «Не могу!» — выдохнул я, вытирая лоб рукавом. «Слишком тяжело!» Звездный, наблюдавший за мной все это время с каменным, ничего не выражающим лицом, тяжело будто с усилием вздохнул. Помоги мне встать. Я подошел и осторожно, чтобы не задеть его раны, просунул руку ему под локоть, другую под спину. Его тело было удивительно легким и хрупким под тонкой тканью мундира словно у большой птицы. Он оперся на меня, и его пальцы впились в плечо с такой силой, что стало больно. Мы двинулись медленно, шаг за шагом, к краю берлоги, к тому месту, где пол обрывался в пещеру. Он сел на землю, Свесив ноги в темноту и его лицо, на мгновение исказилось гримасой боли и крайнего напряжения. «Сейчас я тебя спущу», — предложил я, готовясь взять его на руки, как тогда, из воронки. «Не надо!» — резко, почти отрывисто мотнул головой он. тратя силы зря!» И он просто съехал вниз, неуклюже цепляясь ладонями за скользкий край ямы, Его ноги подкосились при приземлении, он потерял равновесие и наверняка бы шлепнулся навзничь, если бы я не спрыгнул следом и в последний момент не подхватил его. Он повис на моих руках, холодный и мелко дрожащий как в лихорадке. «Спасибо», — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. И в этом слове было больше злости на собственную немощь, чем настоящей благодарности. Опираясь на меня всем весом, он сделал несколько неуверенных шагов к туши волка. Его дыхание было хриплым и прорывистым. Звездный опустился на колени, рядом с ней, с трудом удерживая равновесие, и положил ладонь на бок зверя, где шерсть уже начала сбиваться в колтуны. Его длинные бледные пальцы впились в жесткий мех. — Отойди. Дальше. К стене. — коротко бросил он, не глядя на меня. Я отступил на несколько шагов, пока спина не уперлась в прохладную земляную стену. В следующее мгновение рука, лежавшая на волке, вспыхнула. Она излучала ослепительный, чистый, почти болезненный для глаз белый свет. Тот самый, что я видел в ядре огненного шара, падающего с неба и потом в воронке. Пламя, не похожее ни на один огонь, который я знал, мгновенно перекинулось на тушу, охватив ее тихим звуком, похожим на шипение раскаленного железа опущенного в воду. Я смотрел за как белое призрачное пламя лижет тушу, не оставляя ни клубов дыма, ни привычного запаха гари, а тело волка, объятого этим сиянием, не исходило ни малейшего тепла. Напротив, от него веяло легким холодком. «Это пламя духа!» Голос Звездного прозвучал глухо, с заметным усилием. Он все еще сидел на корточках, Его рука была погружена по локоть в неестественное сияние. «Это моя клановая магия, наследие крови. Оно сжигает дух, суть вещей, все лишнее и чужеродно, а еще очищает». Он медленно повернул ко мне бледное истощенное лицо, на котором резко выделялись темные круги под глазами. «Тела зверей, они...» Аномально крепкие пропитаны дикой духовной энергией, даже после смерти, гниение и порчи берут их не сразу. Их плоть сопротивляется. Прошло две с половиной недели, но для пламени духа этого срока достаточно. Оно выжжет всю скверну, всю потенциальную гниль из большой части мяса, сделав его съедобным. Я сглотнул, глядя на тушу, которая объял... Холодный безжизненный огонь. Мысли, мысли путались. Серьезно его можно будет есть после этого? Это безопасно? Физически да, можно. Организм не отравится в обычном смысле. Вкус, предупреждая будет отвратительный. Все-таки гниение в нем уже началось. И даже устранив причину, свежим и сочным мясом я не сделаю. Но главное не это. Он выдержал паузу, собираясь силами, его глаза, казались сверкнули тем же холодным светом, что и пламя. Пламя само является чистой энергией и насытит ею мясо. Его энергетическая насыщенность возрастет в разы. Для обычного неподготовленного желудка, для тела, не умеющего усваивать такое, это чистый яд сожжет изнутри, вызовет лихорадку, судороги, смерть, но... Он пристально смотрел на меня. Если ты хочешь пройти все восемь позиций как можно быстрее, тебе нужно есть не ту похлебку, что ты таскаешь мне. Тебе нужно есть это каждый день, столько, сколько сможешь проглотить и переварить. Он снова перевел взгляд на тушу, и в его чертах читалась та же безжалостная прагматичная решимость что было в голосе. «И мне тоже. Довольно полагаться на твои скудные объедки. Чтобы восстановить хоть часть сил, чтобы затянулись внутренние раны и система стабилизировалась, мне нужна настоящая плотная высокоэнергетическая пища. Я не использовал пламя раньше. Боялся, что маги из города их сенсора почуют даже малейший всплеск. Теперь они ушли... Действительно ушли, я проверил, так что риск минимален. Пламя продолжало гореть ровным светом, почти не колеблясь Озаренная им часть пещеры казалась нереальной, вырезанной из другого пространства. Из любопытства и неверия я осторожно поднес руку ближе, почти к самому краю белого сияния, и не почувствовал ни малейшего жара, ни даже легкого тепла, однако пальцы скрутило болью, будто по ним врезали молотом. Зашипев, я дёрнул руку, Звёздный усмехнулся. Прошло минут пятнадцать. Белое пламя внезапно погасло, словно его и не было. Не оставив после себя ни дыма, ни углей, Звёздный тяжело вздохнул, его рука бессильно опустилась на колено. Казалось, он потерял последние силы. Тратить столь чистую энергию на какого-то низшего, одичавшего зверя. Пробормотал он с глубоким отвращением. Противно. Унизительно. Но выбора нет. Он несколько раз поводил указательным пальцем в воздухе перед собой, будто прочерчивая невидимые схемы, или, проверяя что-то, затем с трудом повернул ко мне голову. — В твоем хозяйстве есть нож? Острый, большой? — Конечно, — ответил я, немного ошарашенный неожиданным вопросом. На кухню, большой разделочный, для мяса и костей. — И что ж ты стоишь, рот, Розинов, как рыба на берегу? Его голос резко взвизгнул от нетерпения, заставив меня вздрогнуть. — Беги! Тащи его сюда! Я рванулся прочь из берлоги, пулей выскочил из ямы, промчался через спящий лес, через темное поле и, запыхавшись, забрался в тихий дом. Схватил с кухонной полки знакомый тяжелый нож Широким слегка изогнутым лезвием И массивной деревянной ручкой И также стремительно помчался обратно Вот, выдохнул я Возвращаясь в пещеру и протягивая нож рукоятью Звездный выхватил его почти силой тошки свежевать, разделывать умеешь Только крантов, признался я, чувствуя себя неловко А, они, мол, маленькие, да и то нечасто. Анатомия та же. Сухожилия, суставы, фасции. Принцип тот же, только масштаб иной. Он кивнул в сторону туши. Освежуй этого, отдели хотя бы один окорок. Я взял нож обратно, но он не отпустил рукоять сразу. Пальцы сжали металл у основания лезвия. И по всей длине стали пробегать слабые, почти невидимые белые искры похожие на миниатюрные молнии. Они сконцентрировались на режущей кромке, и на секунду она засветилась тусклым белесым светом. Звездный отпустил нож. Теперь он будет резать лучше. Будь осторожен, одно неверное движение, и отхватишь себе палец быстрее, чем успеешь это осознать. Я склотнул, подошел к туше Волк лежал, на половину на боку, наполовину на животе, и это было не слишком удобно для разделки. Я ткнул кончиком ножа в шкуру и бедра там, где, по идее, должна быть мягкая ткань, привычно надавив, чтобы сделать начальный надрез. Лезвие явно вошло легче, чем должно было, но усиление приложить все-таки пришлось, как минимум потому, что нож был широким, и вгонять его в мясо зверя было непросто. Но я совершенно точно смог это сделать. Начал сдирать шкуру, делая надрезы и поддевая их лезвием. Из-за моей неопытности шкура сходила клочьями, а не аккуратным пластом. Но острота компенсировала отсутствие навыка. После получаса напряженной работы, скользких рук элитрапута мне, наконец, удалось отделить от туши всю заднюю ногу, очистив ее от меха и большей части соединительных тканей. На земле передо мной теперь лежал огромный голый кусок темно-красного почти и бордового мяса, без единой жилки или пленки, с идеально гладким, будто отполированным срезом. От него исходил легкий, едва уловимый запах эм, не мяса, а скорее старого дерева и холодного камня. Я посмотрел на мясо, а потом перевел взгляд на Звездного. Он сидел, прислонившись к стене, и его лицо в свете лучины казалось вырезанным, из бледного воска. «А как готовить будем?» спросил его неуверенно. «На твоем пламени?» Глава 11 Он медленно повернул голову, и его взгляд был настолько насыщенным презрением, что я почти физически почувствовал, Будто меня обдали ледяной водой Моё пламя духа предназначено для примитивной жарки Как у дикаря на костре Процедил он И вообще, чтобы извлечь из мяса зверя всю концентрированную силу Есть его нужно сырым Режь Отрежь мне часть Побольше Я вздохнул Ощущая странный металлический привкус во рту Еще до того, как попробовал мясо Ножом отсек от бедренной части добрый кусок размером с мою ладонь и протянул ему. Он взял его длинными пальцами, не глядя и безо всякой брезгливости откусил. Его лицо не дрогнуло, но я увидел, как резко напряглись мышцы на скулах и шеи. Будто он разжевывал не мясо, а кусок плотной коры. Затем я поднес ко рту свою часть. Запах ударил в нос. Плотный, дикий, с явным железным привкусом крови и чем-то еще. Древесным, горьким, я заставил себя откусить. Мясо оказалось не просто жестким, оно было волокнистым до невозможности. И каждое волокно сопротивлялось, его приходилось долго и упорно разжевывать, буквально перетирая зубами, как самую сухую и старую кожу. Сына почти не выделялась, с трудом проглотил первый комок, и он, как камень, упал в желудок. Я внутренне сжался, ожидая, что внутри тут же что-то взорвется». Загорится, сведет судорогой, но ничего не произошло, только тяжесть, тупая неподвижная, как будто проглотил булыжник. «Ничего не чувствую», — сказал я, разочарованно, глядя на оставшееся мясо. «Только тяжело». «Это мясо, а не зелье, дурак!» — проворчал Звездный, не прекращая разжевывать свой кусок с невозмутимым видом. «Ему нужно время, чтобы раствориться в твоей... Пищеварительной системе, чтобы ферменты и твой собственный Едва проклюнувшийся дух начали работу по усвоению Продолжай есть, не останавливайся Я заставил себя откусить еще и еще Каждый кусок был испытанием Вскоре желудок налился свинцом Распирающий тяжестью и горло сжалось от тошнотворного привкуса Я отодвинул остатки, едва сдерживая рвотные позывы «Больше не могу, сыт, будто ко мне наелся» «Тогда не сиди без дела, начинай практиковать», — приказал Звездный, облизывая свои пальцы от невидимого сока. Его глаза сверкнули в полумраке. «Энергия уже внутри. Не теряй времени, пока она не рассеялась в пустую на обогрев твоего бесполезного тела». Я отложил нож в сторону, встал и отошел на свободное место пещеры. Первая поза, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Тело двигалось легко по накатанному пути». Закончив шестую, я по инерции собрался опуститься в первую, чтобы начать цикл сначала Но ноги сами собой, будто их вела чужая воля, попытались изменить положение Потянулись к началу седьмой позы, той, до которой я еще не добрался Мгновенно все мышцы на спине, бедрах и икрах загорелись знакомой рвущей болью Но на этот раз не было изматывающего, высасывающего все соки голода Вместо него из переполненного тяжелого желудка поднялась волна насыщенного почти вязкого тепла. Оно растекалось по жилам и не жгло, а питало. Подпитывая напряженные мышцы, давая вам выдержать это неестественное напряжение. Я не смог завершить переход. Боль и сопротивление были слишком велики. Мне пришлось отступить, оборвать позу и вернуться к первой. Но в следующий раз, когда я снова после полного цикла попытался двинуться к седьмой, мои стопы сместились чуть дальше по воображаемой линии. Спина прогнулась на сантиметр глубже, плечо провернулось на градус больше. Я повторял цикл снова и снова, игнорируя боль в мышцах и с каждым разом продвигался на миллиметр на волосок вперед. Тепло от мяса медленно, верно таяло, преобразуясь в упрямое усиление мышц, в преодоление. И когда жар в животе наконец сменился привычным пустым сосанием под ложечкой, а мышцы задрожали от истощения, мне удалось продвинуться к седьмой позе примерно на одну десятую от полного пути. Я стоял тяжело дыша, весь в поту и смотрел на свои дрожащие руки с немым изумлением. Так быстро, с мясом зверя, все шлет так быстро. Восторг от такого прорыва ударил в голову. Опьяняющий, острый, сильнее любого удара Феди. Я тут же наклонился, схватил отложенную ногу зверя и снова впился в жесткое мясо зубами, спешно, почти яростно пережевывая неподдатливые волокна, стараясь не думать о вкусе. Краем глаза заметил, как звездный, сидящий у стены, наблюдает за мной. Не просто смотрит, а изучает с непривычным, почти настороженным выражением. Его тонкие брови слегка приподнялись и губы плотно сжались в жесткую линию. «В чем дело?» Спросил я с трудом, проглатывая очередной волокнистый комок. Что-то не так? С тобой? Все в порядке? Его голос прозвучал необычно осторожно, без привычной колючей резкости. Голова не кружится. Темноты в глазах нет. Сердце не колотится. Конечно, в порядке. Я снова откусил, уже чувствуя, как знакомая тяжелая энергия начинает растекаться от желудка, заполняя тело густым теплом. Все замечательно, лучше некуда. Мышцы горят, но внутри... внутри сила. Не прощу себе, если не продолжу. Звездный коротко нервно рассмеялся. Это был сухой, отрывистый звук, больше похожий на покашливание. Он покачал головой, отвернулся, глядя в темный угол пещеры, пробормотав под нос так тихо, что я едва разобрал. Чистота крови, Эльброс, дикую дачу. Ха, интересно. Я не стал вникать в его бурмотание, мне было не до того. Всю оставшуюся ночь я превратил в водообразный почти маниакальный цикл. Есть до тошноты, заставляя себя глотать невкусное древесное мясо, затем вставать и практиковаться. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Попытка седьмой. Отступление заново. Мышцы горели огнем, сухожилия ныли, но густая насыщенная энергия мяса зверя давала топливо позволяло терпеть и двигаться дальше, преодолевая сопротивление собственного тела на сантиметр за раз. Когда первые бледно-серые лучи солнца начали робко пробиваться сквозь щели у входа в пещеру, я весь мокрый от пота и дрожащей от напряжения, стабильно продвинулся на целую треть в сложном изломанном движении к седьмой позе. Стоял, опираясь руками о колени, тяжело дышал, а на губах была победоносная ухмылка. Перед уходом, уже при дневном свете, я подошел к очищенной ноге и срезал с нее остатки мяса. Половину сложил у ног Звездного, который снова погрузился в неподвижную медитацию. Другую половину завернул в несколько больших сочных лопухов, сорванных у входа в лес, чтобы скрыть запах, и сунул за пазуху, под рубаху. Холодок от мяса и листьев приятно обжег кожу. Днем после обеда, который я едва тронул, чувствую еще сытость от ночной трапезы, тетя Катя, мешая что-то в котле, коротко бросила, не оборачиваясь. «Ступай к старости, ему во дворе помощь нужна. Дрова там, хозяйство, не задерживайся». Я молча кивнул и пошел. Дом старосты Евгения Васильевича был одним из самых больших и крепких в деревне, под новой темно-коричневой кровлей. Я вошел в распахнутую калитку и сразу увидел его самого. Плотного, седовласого мужчину в холщовой рубахе. Он набирал дров из поленницы. «Здравствуйте, Евгений Васильевич!» – позвал я. Останавливаясь на почтительном расстоянии. «Теть Катя сказала, помочь надо. Что делать?» Староста обернулся, и его обычно серьезное, обветренное лицо озарила непривычно широкая искренняя улыбка, от которой морщинки у глаз разбежались лучиками. «Да, Сашка, спасибо, что пришел!» «Не заставил себя ждать! Вот полень все это бестолково поправить! Дров наколоть!» Он небрежно махнул рукой в сторону хаотичной кучи полешек, но тут же перебил сам себя, и его глаза засверкали почти по-детски. «А знаешь, у меня радость-то какая! Внук из города приехал!» Я быстро управился с работой, сначала разобрал кучу, аккуратно сложил полешки в ровную, устойчивую поленницу самой стены сарая, чередуя направления поленьев для прочности. Потом взял тяжелые колонны, принялся за толстенные чурбаки, сложенные рядом. Ровные, сильные удары раскалывали древесину с глухим треском. Жар в животе, все еще тлеющий после ночной тренировки, давал силы. Я не уставал, руки не дрожали. Горка аккуратных поленьев росла быстро. Последним делом я подмел разлетевшуюся вокруг щепу и кору. Сгреб мусор в кучу и отнес ее к дальнему забору. Еще поправил теплицы, подвязал кусты помидоров, подмял дорожки. В целом, самым долгим и сложным была именно поленица. Но даже с ее учетом работа была сделана меньше, чем за три часа. Подойдя к дому, чтобы доложить, я увидел, что старосты и его внук сидят за простым деревянным столом прямо на крыльце. Молодой человек лет 18 был одет в простую, но явно городскую одежду. Темные штаны из плотной ткани, Светлую рубаху с высоким воротником, без лишних вышивок или украшений. Волосы, аккуратно зачесаны под носом, были заметны тонкие юношеские усики. «Сделал, Евгений Васильевич!» – сказал я, останавливаясь в шаге от нижней ступеньки крыльца. Старост обернулся, его лицо все еще светилось от тихой глубокой радости. «А, саш молодец! Шустрый! Знакомься, это мой внук Ваня из города. Живет там с родителями!» «В академии учатся на факультете духовных искусств!» Я кивнул Ване, встречая его оценивающий взгляд. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — ответил он. Его голос был ровным, спокойным, вежливым. Он осматривал меня с безразличным, но пристальным любопытством. Меня сразу же, как крючком, зацепило слово «академия». «Учеба!» «Настоящая системная...» Не укряткой подглядывать за уроками сотника, а сидеть в классе, слушать лекции, практиковаться под руководством. «А в, в, в академии как учат?» — спросил я, стараясь, чтобы в голосе звучало простое почтительное любопытство деревенского парня. А не тот жадный, голодный интерес, что клокотал внутри. «Чему именно? Все сразу или как-то по частям?» Ваня едва заметно улыбнулся уголками губ, но в его глазах не появилось ни тепла, ни участия. «Системно. Начинают соснов, Теория духа, его природы и свойства, потом практика, концентрация, начальный сбор, циркуляция, изучение техник». Его ответ был гладким, как заученный урок. Мне же хотелось живых подробностей. «А много там учеников? И, и как попасть? Испытания какие-то есть?» — Есть несколько классов, — ответил Ваня, его взгляд стал чуть отстраненнее. — В мае 40 человек. Для поступления требуется рекомендация от официального наставника и успешная сдача вступительного экзамена на чувствительность к духу и базовые интеллектуальные способности, плюс, разумеется, оплата обучения. — А, а духовных вен вы уже достигли на занятиях? Не удержался я, вспомнив, как сотник дмитрий с гордостью говорил об этом в контексте Фаи. Вежливая, отполированная маска на лице Вани дрогнула. Его губы сжались в тонкую жесткую линию, а в глазах холодных и светлых быстро мелькнуло что-то острое и яростно недовольное, будто я дотронулся до скрытой болезненной раны. Однако, бросив быстрый сдержанный взгляд на деда, который с интересом наблюдал за разговором, он взял себя в руки. Голос стал с уж отчетливее. «Нет, это уже продвинутая высшая ступень практики. я Ею занимаются на последних курсах, а то и в специализированных институтах после Академии. Не каждый доходит. Еще вопросы?» Я сразу вспомнил слова Звездного, сказанные несколько ночей назад. «Опасайся тех, кто говорит ровно и вежливо, но смотрит волком. От них никогда не знаешь, чего ждать». «Этот Ваня был точным воплощением тех слов, но здесь был его дед. Староста, самый уважаемый человек в деревне, ничего плохого случиться просто не могло». «Нет, спасибо, работа выполнена, Евгений Васильевич», — повторил я, обращаясь к старости, давая понять, что разговор окончен. «Спасибо, парень, хорошая работа!» Староста кивнул его, взгляд всегда немного усталый и мудрый, стал внимательнее изучающим. «А как ты сам?» «Отошел после того случая в лесу, после звезды той, что упала. Ничего не беспокоит?» «Да, спасибо, все хорошо. Просто испугался тогда», — соврал я, опуская глаза. Староста порылся в кармане своих поношенных штанов и протянул мне маленький потертый кожаный кошелечек, который слабо звякнул при движении. «На, возьми, купи себе чего-нибудь сладенького в лавке. Аль рубаху новую. Поправляйся, расти». «Спасибо!» — искренне удивился я, забирая кошелек. Вес в ладони был приятным. Я повернулся и зашагал прочь от их дома, сунув неожиданный заработок в глубокий карман штанов. Но не успел отойти на пару сотен метров по пыльной деревенской улице, как сзади раздался ровный голос, лишенный всякой теплоты. «Эй, постой!» Я обернулся. Ваня стоял в нескольких шагах, догнав меня бесшумно. Его улыбка была натянутой как плохо приклеенная маска. Уголки губ неестественно подрагивали. «А что нужно?» – спросил, чувствуя, как автоматически напрягаются мышцы спины и плеч, а внимание сужается до его фигуры. «Да так!» – он медленно приблизился, неспешно, как кот, подбирающийся к ничего не подозревающей птичке. Его движения были плавными, тренированными. «Дед мой рассказывал, ты видел ту звезду, что падала?» «Заинтересовал меня. Слишком уж странная история, хотел подробности узнать из первых уст. Ты же ее вблизи видел, да?» Он внезапно, без предупреждения, шагнул вперед и закинул мне руку на плечи, притягивая к себе в якобы дружеском, понебратском жесте. Притворная липкая приветливость в его глазах испарилась. Я почувствовал, что мышцы его предплечья напряглись, как тросы, готовясь резко сжать мою шею в замок. Инстинкт сработал быстрее любой мысли, я не стал вырываться силой, он был старше и, вероятно, сильнее, я резко нырнул всем телом вниз и в сторону, вкладывая в движение импульс от толчка ногой, выскальзывая из-под его руки, как угорь из рук. Его цепкие пальцы лишь скользнули по моей коже, царапнув затылок. Притворная улыбка Вани исчезла без следа, как будто ее и не было. Его лицо, до этого холодно-спокойное, исказило мгновенная гневная гримаса, обнажившая истинную злобу. лавка процедил он. В голосе звучало раздражение, смешанное с презрением. «Но это тебе не поможет. Зря, – спросил про вены. Паршивая деревенщина. Для меня это очень больная тема». Он выпрямился, его взгляд будто шило вонзился в меня. «Родители уже который год ко мне пристают, как банные листья». «Когда вены, Ваня?» «Когда ты, наконец, покажешь результат?» «Деньги на твое обучение в академии не бесконечны?» «Мы в тебя вкладываемся, отдача ноль?» Он передразнил чей-то высокий, ноющий голос. И в этой пародии была искренняя ядовитая ненависть. «Так что ты сейчас послужишь маленькой скромной компенсацией за мои душевные страдания». «Отдавай кошелек!» «Что дед тебя, дураку, сунул?» «Быстро!» «Нет». «Ответил я сразу, даже не думая о самих деньгах. Принцип был прост и выстрадан. Если один раз подчинишься, уступишь силе и угрозам, то будешь подчиняться всегда. Эдди научил меня этому».